Детская пастораль в летнем колорите. Депрофундис. profundis. Крюково-Москва. Серые городские осени и белые зимы простёганы разноцветными нитками летних воспоминаний. В памяти сохранились все лета детства, за исключением двух первых младенческих. Ранние редкими эпизодами, поздние множеством, самые ценные дошкольные. В сотах памяти летняя хранится отдельно от зимнего. От первого младенческого лета осталась прозрачная бабушкина постель, заменившая собственные воспоминания. светло зеленые картофельные грядки, уходящие вдаль к серому домику с террасой. За редкой изгородью дорога, идущая в гору, рыжая и разъезженная. На пригорке одинокие деревца. На горизонте синяя полоса дальнего леса. День не слишком погожий, но и не безнадёжно пасмурный. Дождевые облака сизые сверху, снизу подбиты серебряным светом. В небе проглядывает синева, солнце где-то поблизости. Под пейзажем дата: 13 июля 1948 года. Мне почти полгода, а деревня называется Крюково. В домишке на краю огорода живет художник Даня Костяев, папин товарищ по портретно-копейному цеху. Тому самому, в котором кондовые реалисты, подпольные импрессионисты, бывшие и будущие авангардисты, одаренные не очень, с разномастными судьбами, закапывали поглубже отпущенные Богом таланты, удобряли ими ненасытную почву эпохи. Многие самих себя похоронили в копеечном цехе, зато выкормили детей. Во времена Крюковского лета папа специализировался на портретах Лаврентия Берии. Стоя за мольбертами, художники множили изображения вождей, трепались, выпивали, трепетали в ожидании художественного совета. Были среди художников личности инфернальные, записные острики, хронические алкоголики, опасные хамы, тихие интеллигенты, просто скромные люди. Даня Костяев и был таким скромным, славным, наивным человеком. Папа вспоминал о нем с нежностью, Потому что вскоре после того Крюковского лета Даня Костяев умер. Простой человек, Даня писал вдохновенные стихи о Сталине, а приезжая в Москву, опасался наступать на трамвайные рельсы, боялся, как бы током не убило. Встречались среди художников копеистов и большие хитрецы. Огромным спросом в стране пользовалась картина Владимира Серова Владимир Ильич Ленин в кремлевском кабинете. Художественный совет наподобие страшного суда Был суров и неподкупен. Одному маэстро, специалисту по Ленину в кабинете удавалось придумывать спасительные трюки. Однажды скопировав картину, он забыл изобразить мельчайшую деталь перышко, вставленное в ручку в ставочку. Орудие ленинского труда. Художественный совет, как на удочку попался на это перышко, и под хохот присутствующих повелел якобы сконфуженному копиисту исправить картину в рабочем порядке. Развеселившиеся судьи не обратили внимания на все остальное, а исправление в рабочем порядке принимал не неледящий душу художественный совет, а свой брат-бригадир по образу и подобию заводского цеха в портретно-копийном существовали бригады и производственные планы. Итак, в качестве воспоминания о первом лете жизни и о папином приятеле Дане Костяеве имеется бабушкина постель, а это немало. Свидетельство вполне материальное. Но ну, от второго лета жизни осталось лишь горькое мамино воспоминание о мелкой моей фигуре, посущейся среди душного городского июля на мавританском газоне опустевшего иностранного скверика и видом своим терзающей материнскую душу. Не смогла мама увести меня тем летом из Москвы.